Сура Ан-Наба. Весть. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. О чем они расспрашивают друг друга? О Великой Вести, относительно которой они расходятся во мнениях. Но нет, они узнают. Еще раз нет, они узнают. Разве мы не сделали землю ложем, а горы колышками? Мы сотворили вас парами, «И сделали ваш сон отдыхом, и сделали ночь покрывалом, и сделали день жалованием, и воздвигли над вами семь твердынь, и установили пылающий светильник, и низвели из облаков обильно льющуюся воду, чтобы взрастить ее зерна и растения, и густые сады». «Воистину день развлечения назначен на определенное время». Тот день затрубят в рог, и вы придете толпами, и небо раскроется и станет вратами, и горы придут в движение и станут маревом. Воистину, гиена является засадой и местом возвращения для тех, кто приступает к границе дозволенного. Они пробудут там долгие годы, не вкушая ни прохлады, ни питья, а только кипяток и гной. Это будет подобающим возмездием. Воистину, они не ожидали расчета и полностью отрицали наши знамения. Мы же всякую вещь подсчитали и записали. Вкушайте же! Мы не прибавим вам ничего, кроме мучений. Воистину, богобоязненных ожидает успех. Райские сады и виноградники, и полногруды и сверстницы, и полные чаши. Они не услышат там ни пустословия, ни лжи. Это будет воздаянием и исчисленным даром от твоего Господа, Господа небес и земли и того, что между ними, милостивого, с которым они не посмеют даже заговорить. В тот день, когда дух, джибриль и ангелы станут рядами, не будет говорить никто, кроме тех, кому позволит милостивы, и говорить они будут правду. «Это будет истинный день, и всякий, кто пожелает, найдет способ вернуться к своему Господу. Мы предостерегли вас от наказания близкого. В тот день человек увидит, что уготовили его руки, а неверующий скажет, «Лучше бы мне быть прахом».